Тем временем немцы прекратили поиски. Старший из них повелительно махнул рукой, и две цепочки солдат потянулись в разные стороны. Они уходили по следам, которые были оставлены нашими ребятами. — Хреново. Мы предполагали, что на острове они задержатся дольше. Со своего места я не видела, все ли немцы покинули его... или кто-то из них еще остался здесь. В любом случае, мне надо было ждать сигнала командира. Он находился ближе меня к острову и видел больше меня. А раз он молчит, то и я обожду высовываться. Прошло еще какое-то время, и на краю острова вновь обозначилось движение. Кто-то еще шел по следам немцев. Со своего места я не заметила, кто это был. но было видно, как в паре мест качнулись ветки кустов, потревоженные проходившим человеком. Сколько я не напрягала зрение, чтобы увидеть подходившего или подходивших, мне так и не удалось это сделать. Прошло еще несколько минут, и вдруг я заметила прямо у самой кромки болота неподвижно сидящего на корточках человека. Когда и как он там оказался, я так и не успела рассмотреть. И если бы не отблеск последних лучей солнца, сверкнувших на стволе пулемета, который он держал в руках, то я бы еще долго его не увидела. Некоторое время он сидел неподвижно, только голова его медленно поворачивалась из стороны в сторону, потом... каким то смазанным скользящим движением он переместился в бок и снова присел на этот раз сопервшись на колено в этой позе он продолжал прислушиваться и присматриваться видимо услышав какой-то подозрительный звук он сместился в бок вскидывая оружие где то я уже видел этот жест эту манеру движения короткие точные шаги Что-то очень знакомое было в его манере передвигаться. Это точно не был кто-то из наших. Со своего места я не могла рассмотреть его лицо, но было видно, что этому человеку, на первый взгляд, около сорока лет. Среди наших ребят людей такого возраста не было. Почему-то мне вдруг захотелось вылезти из своего тайника и подойти к нему. Я даже шевельнулась, приподнимаясь. Чуть слышно булькнула вода. Как бы ни был тих этот звук, но человек на берегу услышал его. Не поднимаясь на ноги, он кувырком скатился в бок исчезнув из моего поля зрения. И только черный пулеметный ствол, глядевший в мою сторону из густой травы, показывало мне, что он еще здесь. Я замерла на месте. И в самом деле, откуда ему знать, кто тут сидит в болоте? Вот вылезет из-под воды такое чудище, облепленное травой и с очками вместо глаз. Тут у кого угодно нервы сдадут. Шарахнет сгоряча из пулемета и привет. Я постаралась больше не шевелиться. Спустя какое-то время пулеметный ствол исчез в траве. Я подождал еще немного, но неизвестный больше не появился. Прошло еще около получаса, и до моих ушей донесся лязг. Это был обусловленный сигнал. Командир постучал под водой револьвером обо что-то металлическое. На воздухе этот сигнал не был слышен совсем, а под водой расходился достаточно далеко. Даже противогаз не мешал его услышать. Услышав сигнал, я пощелкала револьверным стволом о металлическую пряжку. Ответный сигнал. Еще два щелчка. Можно выходить. Развязав веревку, я приподнялась над водой и осторожно двинулась в сторону берега. Затекшие ноги плохо меня слушались, и пару раз я чуть было не навернулась в трясину. Вот и дерево с тайником. Достав из него мешок с документами и радиостанцией, я осторожно вышла на берег. Командир был уже здесь, без противогаза и костюма. — Давай! — протянул он руку за мешком. — Давай в темпе раздевайся, пора отсюда уходить. — Вы видели? На берегу. Кто-то здесь ходил. — Видел, и эта парочка мне явно не понравилась. — Парочка? — Да. Их было двое. Первый с пулеметом, дядька лет сорока или даже больше, а второй здоровенный детина с винтовкой. А мне показалось, что это один человек. Я ближе к берегу был, сумел их рассмотреть. Это точно два разных человека. Непонятно, что они здесь делают и куда идут. И самое интересное, что оба одеты в нашу форму. Учитывая то... Что до фронта еще топать и топать, это вдвойне удивительно. Да и что делать здесь окруженцам? Немцев полно, деревень нет, укрыться негде и есть нечего. Непонятно мне все это. От таких непоняток лучше держаться подальше. А это не мог быть тот, кого мы ищем, Леонов. Ищем-то мы одного. «А кто второй?» «Ну, мало ли». «То-то и оно, что мало ли. У нас с тобой уже добыча есть, и к своим принести ее нужно. Тем более, что на это есть прямой приказ командования. Да и как ты себе представляешь, наше с этими ребятами знакомство? вылезут из болота водяной и говорит, «Здрасте, ребята, а я свой». — Как ты думаешь, что нормальный человек сделает, когда такое чудище из воды высунется? — Ну, если без оружия убежит, а вот с оружием тут трудно сказать. — Стрельнет он с перепугу. Попадет или нет — другой вопрос. Наш шум на весь лес поднимет. — А немцам до нас полчаса ходу. Не забыла? — Нет. То — То-то же. Немцы, сволочи, по обоим следам пошли. Значит, нам с тобой свой путь искать. Куда эта парочка смоталась, я так и не разглядел. Но шанс нарваться на них у нас есть. Это немцы только вперед смотрят. У себя они, на своей территории. Нет у них необходимости оглядываться. Они знают, что мы впереди. А вот эти двое... Они по всем сторонам смотреть должны. Шансов встретить тут своих у них нет, так что стрелять будут, не раздумывая. Про немцев-то они не знают, лес глухой, выстрелов не слышно, так что не хотелось бы мне от своих пулю словить. Так, и может, не так все и плохо, если они по следам ушли. Откуда им знать, что следы немецкие? А вдруг это партизаны прошли или еще кто? Может, не будут они так уж сразу стрелять? — Может, и не будут. Но уверенности в этом у меня нет. А рисковать я не хочу. Точку встречи мы знаем, вот и пойдем к ней своим путем. — Как скажете, товарищ майор, пойдем своим путем.